486. Человек есть сфера с центром везде и окружностью нигде. Он постигает явлений в их отношении к этому центру. Окружности замыкающей нет, ибо мысль пространственно неограничена. Где мысль, там и я. Научиться летать в духе на крыльях мысли — это ли не достижение? Апофеозом его будет полное перенесение сознания в мысль. Эту ступень мы называем сознательным полётом в ментальном теле. К нему ведут многие предварительные опыты и устремления. Умение представлять себя пространственно в желаемом месте полезны именно в этом отношении. Не имеет значения, если место незнакомо. Всё равно частицы духа его достигают. Учитель всегда ощущает эти частицы, устремленные к нему. Принцип делимости духа допускает это явление. Это и означает быть в духе с учителем. Ощущение или представление это может быть доведено до крайней степени обостренности. Раз начав, можно его углублять. Также и обычное земное сознание явно ощущает реакцию этой вне трехмерной близости. В условиях трёхмерного мира ощущается следствие делимости духа, выливающееся рядом звучащих посылок, воспринятых сознанием. Мысль, устремлённая к учителю, возвращается перегруженной дарами духа. Процесс явен и неотрицаем, но его надо углубить и кристаллизовать до такой степени чёткости, Чтобы сознание утрачивало себя для плотного мира, непосредственного окружения и приобщалось возможно, полнее к миру учителя. Конечно, напряжение велико, и, конечно, таковы же результаты. Это и будет то же действием духа совместно воздействующим. Учитель сперва забрасывает нужное понятие, потом углубляет его. Сознание расширяется постепенно. Мгновенное расширение сознания может вызвать разрыв, и тогда очень трудно укреплять завоевания. Дух вздырягивается в высоту, не имея прочного основания или опоры под ногами. Получается явление идеалиста-мечтателя, оторванного от жизни, явление отвлечённого знанья. Наши ученики твёрдо стоят на земле, головой касаясь неба. Поэтому всё время настаиваю на применении получаемого знанья. бывало да укрепит на земле. Человек троичен. В трёх сферах уявляется его деятельность, но идёт от земли, то есть на земле приобретаются нужные знания для того, чтобы можно было применять его выше. Правильно ощущения нарастающих накоплений растут законно, если опытом земным утверждаются. Не подчинении, но жизни не проповедь, но завоевание духа в жизненном применении обретённый. Так каждый день можно перелистывать страницы чудесной книги пространственного знания и посильно оформлять их записями. Не всегда они чётко кристаллизованы и свободны от примеси земного мышления, но жемчуг собираемых сокровищ всегда сияет под слоем наносов. Надо стремиться достичь чеканно чистой передачи пространственной мысли. надо о себе совершенно забыть сияющий лик владыки излучает эманации света их исследуют воспринимать не внося личный элемент условия земные яроп противодействуют тем ценней заслуга и выше завоеваний без борьбы и усилий ничто не даётся делается дело не лично но общего блага, ибо многие придут испить от источника мысли, явившегося результатом непосредственной связи с учителем. Не для себя труды, но для них, идущих после